Глава 17. Любая информация важна. Катя разложила фотографии на диване. Похоже на пасьянс. Результаты негласной оперативной съемки. Интересно, как ее делали? Скорее всего, из машины. Все жильцы четвертого корпуса сняты на улице в верхней одежде у подъезда. Кто входит, кто выходит. Броуновское движение. Но тот, кто вел наблюдение, постарался. Снимки качественные, планы крупные, возможно, это даже распечатка кадров видеопленки. Катя смотрела на лица на снимках. Потом смешала пасьянс и спрятала фотографии на дно сумки с вещами. Ладно. Никита сказал, действуй по обстановке, а это значит, крутись как умеешь. И любая информация важна. Вот так. После завтрака она оделась и решила пойти прогуляться. При свете дня еще раз осмотреть дом, двор, окрестности метро «Сокол». Она закрыла квартиру. С этими чужими ключами такая морока. Вызвала лифт. В этом доме лифт был самый обычный, слегка подретушированный косметическим ремонтом. Однако он имел, на взгляд Кати, одну неприятную особенность. Лифт, даже если он уже был кем-то занят, легко можно было остановить на любом этаже, нажав кнопку вызова. Вот и сейчас лифт спускался и остановился на пятом этаже, когда его вызвала Катя. Двери открылись и Катя увидела в кабине страстно целующуюся пару. Влюбленные были совсем молодыми. Худенькая брюнеточка, похожая одновременно на птичку и на червячка на ножках, и такой же худенький, щуплый под стать ей шатен лет двадцати. Оба были в пуховых спортивных куртках, она в белый, он в черный. Ой пискнула брюнеточка. «Ой, Колька, прекрати. Извините». «Пожалуйста, я потом поеду». Катя даже отступила от лифта, давая понять, что третий в тесной кабине совершенно лишний. Это были супруги Васины шестого этажа, и никто больше. На оперативном снимке, кстати, они тоже целовались, только не в лифте, а в машине, новеньком красном иже, кое-как украшенным самодельным тюнингом. Выйдя из подъезда, Катя увидела Васиных снова, у ракушек. Там был припаркован красный Иш. Васин открыл машину, и его жена вспорхнула на переднее сиденье. Пока мотор прогревался, Васин не терял времени даром. Он снова заключил свою половину в объятия. Катя хотела сделать вид, что ей эта сладкая парочка до да лампочки, и она уже идет со двора по важным неотложным делам. Но тут вдруг в арку въехала еще одна машина — газель, фургон с надписью «Комнатная флора, озеленение, благоустройство». Водитель остановился прямо у подъезда четвертого корпуса и по мобильному позвонил кому-то. Через пару минут из подъезда появился еще один жилец, знакомый Кате по фотографиям. Вместе с водителем фургона он начал выгружать и заносить в подъезд горшки и катки с цветами. «Простите, девушка, если вам не трудно, секундочку, подержите нам дверь, пока мы все в лифт не затащим», — вежливо попросил жилец Катю. Фамилия его была Сажен. На снимке он был в кожаном черном пальто с меховым воротником, а тут спустился во двор только в свитере и потертых джинсах. Сажен был очень высокого роста, наверное, метр девяносто, широкоплечий, костистый, долговязый. Катя подержала дверь подъезда, чтобы ее не захлопнул замок-магнит. Сажен вместе с водителем с усилием втаскивал по лестнице к лифту тяжелую катку с огромной пальмой-дроценой. — У вас тут настоящий зимний сад, — сказала Катя, разглядывая и цветы, и соседа. — Вы, наверное, ботаник? Я дилетант-надомник, сажен улыбнулся. Девушка, а вы. вы из этого подъезда? Да, ваша новая соседка. Вчера только въехала. Ой, какой кротон! У него листья сейчас зеленые, а потом станут пестрами, красными. А этот какой красивый и уже с бутонами, скоро зацветет. Это что еще за цветок? Сам не знаю, но красивый, сойдет. С новосельем вас! Сажен пошел к фургону и расплатился с водителем. Затем, захватив еще два горшка с растениями, вернулся, улыбаясь, поблагодарил Катю и повез свой сад на четвертый этаж. А Катя наконец-то покинула двор и взяла курс по Ленинградскому проспекту к метро. Дошла до сокола, очень быстро, за пять минут. Вот и все, в эту сторону маршрут короток. Заглянула в гастроном на уголке. У прилавков толкался народ. Катя подумала, этот гастроном у Сокола, наверное, единственный в Москве магазин, где есть очереди, небольшие, но все же очереди. А все потому, что магазин очень узкий, и все пространство забито прилавками. Она купила пачку чая, сыр, куриные котлеты, виноградный сок. Затем отправилась в кондитерский отдел и сразу нацелилась на берлинские пирожные. «Надо чем-то запастись к чаю, а, возможно, вечером после работы заглянет Мещерский, даже наверняка заглянет». Погода была ветреной, проспект продувался, как аэродинамическая труба. Выйдя из душного магазина, Катя сразу как-то вся продрогла и поплелась домой. Ну вот, прошлась, осмотрелась, думала она вяла соседей повидала, все заняты своими делами». Мальчишки Васину и его девчонки, кажется, наплевать на всех. Они заняты только собой, молодожены, наверное. А сажен с четвертого этажа какой-то цветовод-любитель. Она вспомнила, что сажана, судя по данным справки, зовут Евгений Павлович, лет ему под сорок. Выглядел он на свой возраст и чем-то был похож на киноартиста. Такие типажи 80-е годы выбирали режиссеры на роли героев нашего времени в производственно-бытовых мелодрамах про стройки, про завод или про бам. Во дворе Катя опять помедлила у подъезда. Что ж, ничего такого. Самый обычный дом, самый обычный двор. И что ей вчера вдруг померещилось? Вон скамейки, занесенные снегом. Летом тут, наверное, заседают пенсионеры судача о болезнях и ценах. Вон облезлая детская карусель, тоже вся в снегу, весной ее будут красить. Вон тополя, старые, корявые. В июне, наверное, все окна, выходящие во двор, нельзя открыть из-за летящего пуха. Вон сиротливо стоит в центре двора одинокая береза. На ней словно черные шары, воронье гнезда. И сколько же здесь машин понаставлено! И это среди белого дня, когда жильцы разъехались по делам на работу, Что же творится здесь вечером? Из подъезда вышел парень, одетый не по зимнему, легко, в короткую черную кожаную куртку бумберг, заклепками и черные подвернутые джинсы. Шапки у него не водилось, голова была наголо обрита, а шея точно флагом обмотана ярко-красным спартаковским шарфом. Парень был молодой, лет восемнадцати. Черные брови шнурочком срослись над его переносицей. Лицо было мальчишески глупым, но мужественным. Глаза серые, широко расставленные, а нижняя челюсть немного выдавалась вперед. Сложен он был хорошо, и роста был высокого. Лет эток через десять из него мог выйти очень красивый мужчина. Но отсутствие волос портило все. Это был Игорь Зотов. Катя вспомнила, что на снимке он был запечатлен в этой самой куртке, в компании таких же ребят с красными шарфами, и отмечен сверху крестиком. Это был внук Клавдии Захаровны. Зотов-младший достал из кармана мобильник, набрал номер. Не соединялась, потряс телефон, перенабрал. «Это я!» — доложил он кому-то хрипловато и грубовато. «Ну!» На том конце кто-то что-то объяснял. «Ну!» — повторил Зотов-младший и сплюнул. Катя деликатно обошла его и открыла дверь подъезда. «Да пошел ты!» Внук Клавдии Захаровны оторвал мобильник от покрасневшего на морозе уха и, неловко скользя по обледенелому тротуару, Двинулся к арке. Катя отметила, Игорь Зотов носит высокие армейские шнурованные ботинки, тоже вроде совсем не по сезону. Она вошла в подъезд, вызвала лифт и поехала к себе на пятый этаж. Вот и все для первого выхода в свет. Соседи поглядела, себя показала. Когда она открывала свою дверь, снова с непривычки путаясь в ключах, кто-то вызвал лифт. Потом лифт поехал вверх. Катя вошла в квартиру, закрыла дверь и... Нет, она не ошиблась. Лифт снова остановился на пятом. И кто-то из него вышел. Катя прильнула к глазку. На площадке стоял мужчина, невысокий, плотный, одетый в светло-коричневую дубленку. «Наверное, знакомый Вишневской», — решила Катя, не отрываясь от глазка. Однако мужчина направился прямо к двери пятнадцатой квартиры. Катя не видела его лица, только широкую квадратную спину и затылок. Он тоже был без головного убора. Короткая модная стрижка ежиком не скрывала лысины. Незнакомец повозился у двери пятнадцатой квартиры, открыл ее, вошел и тихо, явно стараясь не шуметь, закрыл за собой. Катя снова, как и утром, сразу набрала номер Колосова. Абонент не отвечает или временно недоступен? она набрала номер сведерка гудки Ну же, бери трубку алло слушаю николай это я только что кто-то вошел в пятнадцатую квартиру мужчина открыл дверь своим ключом он сейчас там внутри на рабочего не похож что мне делать екатерина вы сведерка кажется не сразу узнал ее так вошел там да ясно выезжаю с группой буду через пять минут Если что, постарайтесь его как-нибудь задержать. Катя не спросила, как. Дверь, что ли, снаружи, чем-то тяжелым припереть или закричать на весь дом «Держи, вора!» Она не отрывалась от глазка. Время текло убийственно-медленно. Незнакомец был в квартире, в той самой. Катя чувствовала себя точно на привязи. Она даже не успела раздеться. В шубе просто запарилась, но снять ее боялась. А вдруг он сейчас выйдет и побежит? Надо будет следить за ним. Щелкнул замок. Дверь 15 открылась. Незнакомец возвращался. Катя, но что было делать? Как его задержать, не раскрывая себя? Катя распахнула двери за всех сил, стараясь сделать вид, что она тоже выходит, собираясь из дома, ну скажем, в магазин. Незнакомец застыл на пороге. Катя узнала его. Это был жилец, и она видела его фото но в эту секунду не смогла вспомнить его фамилии. Она видела, он явно не желал встречи с соседями. Еще мгновение и он захлопнет дверь и скроется. И это будет даже лучше, когда приедет Свидерка с группой, они выкурят его оттуда, и, быть может, окажется, что убийство Бортникова будет само собой раскрыто. В этот момент послышались шаги. Кто-то насвистывая быстро спускался по лестнице. Алло. «Эй! Вы что там делаете?» Катя услышала громкий мужской голос. «Эта квартира закрыта. Там человека убили. А вы кто сами?» «А, это вы. День добрый». По лестнице спускался уже знакомый Кате Олег Алмазов. Именно он и окликнул незнакомца в дубленке и явно узнал его. «А вы как же дверь открыли?» снова спросил Алмазов. Катя вышла на площадку. Получалось, вроде бы, вполне натурально. Любопытная соседка, привлеченная шумом. «Что случилось?» — спросила она рубким голосом. И в этот момент в подъезде грохнула дверь, послышались шаги, топот, поехал лифт, прибыли с ведерка и компания. В сам момент задержания Катя наблюдала уже снова из-за своей двери, в глазок. «В чем дело?» «Позвольте, отпустите меня!» — восклицал возмущенный незнакомец. «Я не понимаю!» «Да что в самом деле? Куда вы меня? Я здесь живу!» «А вы, гражданин, вы тоже, пожалуйста, поедемте с нами!» «Ненадолго!» — обратился сведерка к Алмазову. «Вы свидетель!» «Я?» — изумился тот. «Я не знаю ничего. Это он из этой квартиры вышел. Он, правда, здесь живет, но только ниже этажом!» «Я поеду, конечно, только мне на работу надо, у меня обеденный перерыв кончается». «Не волнуйтесь», — заверил его сведерка — «это всего на пару минут». Катя за дверью, как была в шубе, так и опустилась на ящик для обуви. Ну, каша заварилась. Что же будет дальше? Сама себе сейчас она до боли напоминала кукушку в часах, ту, что каждые тридцать минут выскакивает из окошечка с глупым видом куку, куку, «Ку-ку, мой мальчик, я иду тебя искать».